Глава восемнадцатая. Вада. Хорошие у бабы Руты были травки. В середине лета, в самом цвету собранные, на солнышке выдержанные, в тени засушенные. Да и на бурах тали их в отвар от души, не жалеячи ни крепости, ни злости. Словом, Верт мог бы проспать не то, что до заката, а и до следующего утра. как бы не разбудило его жгучее, режущее, припекающее ладони боль в треугольных отметинах. С трудом разлепив веки, он ещё долго не мог разобрать, откуда несёт палёным и кто вчера так хорошо его уделал, что сегодня так плохо. Мерцающие треугольники переливались синим светом, невидимый поводок затягивался на шее верного пса, требуя исполнить приказ или Вот тут до наёмника дошло. Он подскочил, покачнулся, словно после тяжёлой болезни отлёживался, зашарил по стенам в полумраке, пытаясь нащупать спутников. Сани, Сани, что с тебя? Но служитель спал не менее крепко, подложив ладошки под пухлую щёчку и сладко причмокивая. Чуть поодаль храпели соседи, в кои-то веки не предлагая за что-нибудь зуб. Верт разворошил лежак, Перетряхнул и прежде тощие сумки, ныне окончательно опустевшие, подхватил с пола бессильно сжало одеяло, которым с вечера, сегодняшнего, вчерашнего, кто теперь разберёт, сколько времени прошло, укутывалась дурная колдунья. И перестал метаться, замер на месте, тараясь на тряпку словно встряхни хорошенько, и девка вывалится из неё с искристым смехом. Метки пылали. Нет, Не вывалится, не войдет в комнату беззаботной поступью, не повиснет на плече, не полезет тереться о колючий подбородок, чтобы с полным правом возмущаться, мол, опять исцарапал. Сбежала, как и грозилась, как и планировалось с самого начала. А он дурак доверился. И кому? В бабе? Сани. Чтобы добыть из служителя пощёчины не достало, пришлось хорошенько всадить кулак под дых, чтобы хватая воздух ртом, он согнулся пополам и поинтересовался: "Ирт, чего ты среди ночи буянишь? Темень, спят все". Не все. Наёмник принялся молча собираться. Недолгая дело. Почти все ценные пожитки вгребли в одевка. А одежду мужчины перед сном снять не успели, повалившись на лежаки прямо в сапогах. Бедный толстечок никак не мог уразуметь, что происходит и от чего наёмник вдруг посмурнил, как низкая грозовая туча. Однакош военное прошлое о себе напомнило: сначала исполняй команду, потом спрашивай. А лучше не спрашивай вовсе, целее будешь. Но последнее Сани запомнивал Поэтому всё ж в лес едва не схлопотал за глупый вопрос, за трещину. А тело где? Ох, как же просто сорваться на друга. Затрещенный, а не грубым словом растолковать, что не дело давить на больное. Но вместо этого захотелось забиться в угол, сжаться в комок и завыть, как брошенный пёс. Нету больше хозяйки. Не вернётся. Наигралась с глупым щенком. выбросила, когда опостыл, привязала к старому дубу в лесу, чтоб сдох в одиночестве и не вилял больше доверчивым хвостом. Верта отшвырнула одеяло, Шрам давно разрезавший на два его губы дернулся и застыл в восковой маске. Ушла? Ушла? Да куда же она? И вот тут Сантори сообразил, припомнил, что давняя ссора не во сне привиделась. И тоскливо, обиженно впирился в тёмный угол, где мёртвой бесформенной тварью валялось одеяло колдуньи. Остальное они делали привычно, без лишних разговоров. Собрали по кухне самое нужное в дороге, игнорируя Отта, ущерившегося на книгу при свете лучины. Безвоззрение совести стащили тёплые куртки у постояльцев. Затянув пояса и застегнувшись, пошли за лошадьми. Подавшийся зову совести Сантори хотел было объясниться, но вместо этого, напротив, закричал на медведя, словно это по его милости случилась беда. Ты почему девку не удержал? Почему у нас не добудился? Хорчевник прикинул, насколько великие убытки понесет из-за краденного крессала и обчищенных гостей, решил, что царапаться из-за них с наемником не станет, и вернулся к чтению. Но сказал. А мне откуда знать, что у вас за игры, уговоры? Может, дурная девка умнее вас оказалась и утопиться решила, или обиделась. Бабы они такие, умнее. И правда умнее. Всё предусмотрела мерзавка, и чтобы до города недалеко оставалось, и чтобы травки свалили с ног спутников, и чтобы отметок достаточно далеко успеть отойти. Вот только не знала колдуня, что метки скорее вердо угробят, чем позволят упустить добычу. Всё предусмотрела, да не всё. Ах ты ж маленькая паганка. И лошадь тоже увела. Наёмник бессильно прихлупнул пузатое бревно к конюшне, на сверкающем во мраке и не отпечаталось чёрное пятно, след широкой ладони. Колячая и испуганная, вздрогнула и в ужасе попятилась. Она и одного в меру упитанного сантория везла нехотя, а здоровенный наемник ей и вовсе хребет переломит. Игнорируя осуждающие проповеди служителя о воровстве, Верд оседлал низкого крепенького коня, оставленного кем-то из жильцов. Конек удивился, но будучи покладистым и отученным от споров кнутом, позволил вывести себя из стойла. Многие наездники разве что у земли не касались. Нескорослой Мерин был не привычен ни к галопу, ни к долгим походам. Пришлось подтянуть стремена, но растопырив колени, охотник смотрелся ещё смешнее. Впрочем, верду смеяться не хотелось ни чуточки. Наклонившись в седле, не шибко и пришлось наклоняться, -то, если по правде. Он сгреб пригоршню снега и налепил на пылающие руки. Тот сразу зашипел: "Плавись!" Первым, выдвинувшись на освещенную сытой лунной тропку, Сантори взгляделся в таинственную синеву леса, сверкающие на дне недосягаемые звезды и ляпнул: "Ты обидел ее, Верт. Она имела на это право. Прежде наемник не приминул бы пнуть болтуна или резко ответить. Но то прежде, теперь буркнул. Знаю. Но я сдохну без нее, Сани." думал бы об этом раньше когда девчонку умоляла позволить ей остаться что имеем не храним не оцени я сдохну действительно сдохну наёмник повернул ладони тыльной стороной к другу почерневшие отмечены полыхнули тлеющими углями колдовства если я не исполню приказ они сожгут меня за Городок не был особенным, небольшой и не маленький, не спрятанный в глуши, но и не проезжий, не богатый, но и не голодающий, не отличающийся высокими и красочно расписанными домами, но и не пускающий ветер гулять по дырявым крышам. Городок каких много, вот только дурной колдунье в одиночку здесь делать нечего. Однако ж следы привели именно сюда. Да и некуда более. Снегопад не прекращался весь последний месяц, лишь изредка, чтобы набраться сил для нового завала, балуя путников светлыми лунными ночами и слепящим солнцем в просветах туч днём. З нами дело завалило все рощи и поля, да так, что одинокая лошадь, пусть и опытная, осторожная каурка, если не переломает ноги, то попросту застрянет. Наезженная дорога оставалась одна и вела она аккурат сюда. Конечно, Тала могла и проскакать по главной площади, выскочить в ворота с противоположной стороны и рвануть дальше. Верд бы так и сделал, коль и знал, что следом помчаться оскорбленные, замерзшие и голодные друзья. Но чутье подсказывало, что девка найдет себе неприятности сразу на въезде и не успеет сообразить, что надо потараблеваться. Да и отдохнуть с пути придётся хоть несколько часов, что лошади, что девушке до сих пор не умела ёрзающей в седле. Верд зубами стянул спёртые у тетерей и мелковатые для его лапищ рукавицы, поморщился от боли и зябко подышал на пальцы. Едва остановившийся конёк справедливо рассудил, что своё отработал, и нарочито закачался, грозя пасть прямо у ворот на радость зевакам. Подавив вздох облегчения, наемник выпутался из стремян и вернул наконец колени в подобающее им положение. Сани с чувством величайшего превосходства звонко процедокал на кляче дальше. А наемник, подхватив мерено под усы, прикидывал, как бы полавчее сменять его на какую полезную утварь. Или может по простому шугануть, чтоб не мешался. Ну? Куда дальше? Приувеличенный бодрый Сантори и, оказывается, раздражал не меньше непрестанно ноющего. Однако предлагать пойти к такой-то матери наёмник не стал. Жал разжал кулак, задумчиво рассматривая угольно-чёрный треугольник с осыпающимися, расползающимися краями. Болело постоянно. Поди разбери теперь, чуть меньше терзает или чуть больше. Если последние пять верст самым здравым решением казалось отрубить кисти и выбросить под куст волкам на радость, вдоволь натешив Эго, Саня тоже спешился и пихнул друга. Эй, но ну не кукси, что ты? Мойдешь ты ее? Наверное, охотник и правда выглядел как побитая собака, коль скоро служитель взялся его утешать, еще помолиться предложил. Вертер расправил плечи, лишь теперь поняв, как сильно сутулился, и покосившись на служителя, подтвердил: "Найду". Он подумал немного прежде, чем добавить: "А потом оторву ей голову". Замученные, голодные, они прочёсывали город улочка за улочкой, а Вертер замиранием сердца ждал, молился, чтобы метки вновь вспыхнули, показывая: "Вот он, след". калдуня совсем рядом. Хватай, держи. Но метки молчали. А если она поехала в обратную сторону, беспокоился Санни. Домой или круче. Всяко спокойнее, чем неизвестность. Одна на неделю без оружия в лес. Эта девка дурная, конечно, но не полная же идиотка. Толстячок предусмотрительно промолчал. О том, кто из них идиот. У него имелось собственное мнение, но высказывать его вслух он не собирался, как раз потому, что сам идиотом не был. Мощёная площадь осталась далеко позади. Там же остались светлые дома с приветливо распахнутыми ставнями, умопомрачительные пахнущие булочные, постоялые дворы и стражн не стража, но те небольшие группки хмурых мужиков, которые следили за порядком. Чем теснее становились друг дружки хибарки, чем ниже нависали их крыши и чем плотнее закрывались окна, иногда и вовсе забитые крест на крест сложными досками, тем сильнее удалялась спокойная часть города, и тем яснее Верт понимал, что неприятности колдунью все-таки нашли, или она их тут как посмотреть. Из переулка навстречу путникам выскочила облезлая тощая крыса. Она описала большой круг, надеясь юркнуть в лаз под стеной, покосившегося строения, но что-то испугало её, заставив помчаться прочь, прямо на людей. Мужчины разошлись в стороны, пропуская нахалку, а та, мозгом хвостом по вердову сапогу, и не подумала притормозить. Следом за зверьком из-за угла по какой-то невообразимой траектории пролетел погнутый нож. воткнувшись в слой грязного темного наста в том месте, где крыса скрылась в норе. Стой, друзья, на месте или окажетесь менее расторопными. Засаленная рукоять вполне могла бы торчать теперь из глазницы одного из них. Потом из-за угла зло плюнули и разочарованно ёхнули. Для твоего же блага, надеюсь, что цель все же была крыса. Холодно заметил Верт. А как? Ж? Показавшийся бодрый дедок с длиннющей спутанной бородой так хитро сверкал глазами, что обычно доверчивый Сантори сильно усомнился в его искренности. Короткими перебежками, петляя как та крыса и прячась в тени низких крыш, добытчик приблизился и подобрал оружие. Верд хоть и стоял расслабленно, Спиной к нему не поворачивался, ловя каждое мелкое движение. Заня не тоже подобрался. Так, за компанию. Старик поковырял лезвием под ногтем, делая вид, что всецело увлечён этим занятием, но разворачиваться и уходить путники не спешили, так что пришлось всё же уделить им талику внимание. "Что надо, молодёжь?" прошеплел он, пожевал беззубым ртом. нашёл что-то интересное в его закромах, вынул, осмотрел и сунул обратно. С трудом подавив спазм в горле, Сантори попытался выступить вперёд и дружелюбно протянуть ладонь. Но вер дёрнул его за шкирку, и судя по разочарованно сверкнувшим зенкам старика, вовремя. Жить хочешь, дед? Наёмник скрестил руки на груди и, не взначай, чуть выдвинул вперёд левое бедро, с ножными Смотри, оно сколько хорошо. Кривой нож нырнул в недро бороды, но Верт не сомневался, что снова на свет он явится через секунду. Что необычного случилось со вчерашней ночью в городе? Дедок смачно плюнул, аккурат попав в крысиную нору и перебрал щепотью. Я не стану тебе платить. Понял намёк, Верт? Но ты можешь помочь добрым людям и заслужить тем саму милость богов, безнадёжно предложил служитель, на его товар старик отвёрг с ещё большим пренебрежением. Да ну его, верт. Ничего он не знает. Тощие ноги подбросили возмущённого детка на такую высоту, что упитанный служитель зависливо присвистнул. Это я ничего не знаю. Я ничего. Да я полушу вашего, всё знаю. И где хирку прирезали, и кто сапоги с не вошял, и прошло острага, и кто по нашим клубовице вра находит. У шамота врана, она уши в пешанках сидит. Он шибы как крашно в девку на медь не вшал. Красивая лают, да не видал никто. Врань не дурак, да бычь хвастать. Саня подмигнул приятелю и равнодушно принялся заплетать кляче косички. Обалдевшая от такой ласки кобыла попыталась сбежать, но хозяин удержал её и за ту самую косу притянул обратно. Верт почему-то крайне одобрительно наблюдал эту сцену, точно и сам хотел кому-то косы повдёргивать. То же мне новость. Похлопав клячу по шее, Сани взялся поправлять поклажу седла, точно вообще не замечая разговорчивого старика и занимаясь своим делом. Её уже любая шваль знает, как это любая, как любая. Я ток мои знаю. Ну вот о том и речь. Вдев ногу в стремя, служитель задумался, перебирая губами, и никому не обращаясь, продолжил: Так это мы вошли с той стороны, прошли мимо пожарища. Значит, в рану нас там. Дедок восторжествовал, показал желтоватые дёсны в подобие оскала. Ага. Знают они ещё как же к рану вот туда. Кривой палец указал в сторону замызганного переулочка, упирающегося, кажется, в тупик, но подозрительно наряющего вниз. Сантори равнодушно дёрнул плечами. Ну туда и туда нам-то что? А то, что девка новую врано шкажует. Врале гляделся в поисках подслушивающих. Он их не обнаружил, но все равно понизил голос и поманил любопытствующих. Дождавшись, пока приблизятся, заорал: "Дурная!" Пока Верт мизинцем прочищал ухо от крика, Дедок попытался под шумок влезть к нему в карман. Но наёмник ловко перехватил за ведущую ручонку, едва не сломав запястье, зевну не спеша отпускать. А сколько людей нынче у врана. Так я вам и, а, -а, -а, -а, -а, -а загласил бедняга. Пусти, не лють. Душина, душина у него, шо в тебя шварги порвали, шо поглоеды в задницу влетели, шо хозяин лешьо требуху шажал. Наверть уже не слушал. Они с Саней понимающе переглянулись и направились к несулящему ничего хорошего переулку. "Проша, скоставьте дедушке!" безнадёжно крикнул им вслед старик, но в ответ Сантори лишь одарил его однозначным жестом отнюдь не благословляющим.